Москва, расширяя пределы своей волости со времен Ивана Калиты, еще не приобретала такой важной добычи. Все огромное пространство севера нынешней Европейской России, от Финского залива до Белого моря, теперь принадлежало ее государю. Но этот успех навлек на нее бурю. Казимир пропустил удобное время, не помог Новгороду тогда, когда бы еще мог овладеть им, и тем поставить преграду распространяющемуся могуществу Москвы, теперь, казалось, он испугался этого могущества и думал исправить испорченное дело. Он отправил посла к хану Золотой Орды возбуждать его на Москву, обещал действовать с ним заодно своими силами литовскими и польскими. В то же время он стал ласкать и обнадеживать новгородцев. Естественно, в Новгороде после покорения должна была оставаться партия, готовая на всякие покушения к восстановлению павшего здания. Составился заговор. Заговорщики вошли в сношение с Литвою. У новгородцев явились союзниками даже братья великого князя, Андрей-старший и Борис. Они были недовольны Иваном Васильевичем. С ним заодно покоряли они Новгород, но Иван Васильевич присоединил покоренную землю к своей державе, а братьям не дал части в добыче. Иван Васильевич узнал впору об опасности и поспешил в Новгород осенью 1479 года. Он утаивал свое настоящее намерение и пустил слух, будто идет на немцев, нападавших тогда на Псков. Даже сын его не знал истинной цели его похода. Новгородцы, между тем, понадеявшись на помощь Казимира, прогнали великокняжеских наместников, возобновили вечевой порядок и з б р а л и посадского и тысячского. Великий князь подошел к городу со своим иноземным мастером Аристотелем, который поставил против Новгорода пушки, его пушкари стреляли метко. Тем временем великокняжеская рать захватила посады и Новгород очутился в осаде. Поднялась в Новгороде безладица, многие сообразили, что нет надежды на защиту, и поспешили заранее в стан великого князя с поклоном. Наконец, патриоты, не в силах будучи обороняться, послали к великому князю «просить опаса», то есть грамоты на свободный проезд послов для переговоров. Но времена переговоров с Москвою уже минули для Новгорода. «Я вам опас», — сказал великий князь. Я о пас невинным, я государь вам, отворяйте ворота, войду никого невинного не оскорблю. Новгород отворил ворота, архиепископ вышел с крестом, новый посадник, новый тысячский староста от пяти концов Новгорода, бояре, множество народа, все пали на землю и молили о прощении. Иван пошел в храм святой софии, молился, Потом поместился в доме новоизбранного посадника Ефрема Медведева. Доносчики представили Ивану Васильевичу список главных заговорщиков. По этому списку он приказал схватить 50 человек и пытать. Они под пытками показали, что владыка с ними был в соумышлении. Владыку схватили 19 января 1480 года и без церковного суда отвезли в Москву, где заточили в Чудовом монастыре. «Познаваю», — написал он, — «убожество моего ума и великое смятение моего неразумения». Архиепископская казна досталась государю. Обвиненные наговорили на других, и таким образом схвачено было еще 100 человек. Их пытали, а потом всех казнили. и менее казненных отписано было на государе. Вслед за тем более тысячи семей купеческих и детей боярских выслано было и поселено в п е р е с л а в л е Владимире, Юрьеве, Муроме, Ростове, Костроме, Нижнем Новгороде. Через несколько дней после того московское войско погнало более 7 тысяч семей из Новгорода в московскую землю. Все недвижимое и движимое имущество переселяемых – сделалось достоянием великого князя. Многие сосланных умерли на дороге, так как их погнали зимою, не давши собраться, оставшихся в живых расселили по разным посадам и городам. Новгородским детям боярским давали поместья, а вместо них поселяли в новгородскую землю москвичей. Точно так же вместо купцов, сосланных в московскую землю, отправляли других из Москвы в Новгород. Расправившись с Новгородом, Иван спешил в Москву. Приходили вести, что на него двигается хан Золотой Орды. Собственно говоря, великий князь Московский на деле уже был независим от Орды. Она пришла тогда к такому ослаблению, что вятские удальцы, спустившись по Волге, могли разграбить сарай, столицу хана. Великий князь перестал платить вынужденную определенную дань, ограничиваясь одними дарами, а это не могло уже иметь... смысл подданства, так как подобным образом дары от московских государей и впоследствии долго давались татарским владетелям во избежание разорительных татарских набегов. Таким образом, освобождение Руси от некогда страшного монгольского владычества совершилось постепенно, почти незаметно. Бывшая держава Батыя, распавшись на многие царства, была постоянно раздираема между усобиями. если одно татарское царство угрожало Москве, то другое мешало ему поработить Москву. Хан Золотой Орды досадовал, что раб его предков, московский государь, не повинуется ему. Но Иван Васильевич нашел с е б е союзника в крымском хане Менглигее, и р враге Золотой Орды. Только после новгородского дела обстоятельства сложились временно так, что хан Золотой Орды увидел возможность сделать покушение восстановить свои древние права над Русью. Союзник Ивана Васильевича м е н г л и г е р е й был изгнан и заменен другим ханом Занебеком. Литовский великий князь и польский король Казимир побуждал Ахмата против московского государя, обещая ему большую помощь, да вдобавок московский государь поссорился со своими братьями. Существуют такие известия. Ханы, посылая своих послов в Москву, отправляли с ними свое изображение, так называемое «басма» великие. Князья должны были кланяться этому изображению и выслушивать ханскую грамоту, стоя на коленях. Иван Васильевич уклонялся от этой церемонии, сказываясь больным. Наконец, когда Ахмат послал потребовать дани, Иван Васильевич изломал ханскую басму, растоптал ее ногами и велел умертвить послов. Вследствие этого Ахмат пошел на Москву. Сказание это не имеет достоверности и гораздо правдоподобнее, что Ахмат был возбужден на московского государя Казимиром, как объясняют другие современные известия. Для Ахмата представлялись надежды на успех. Но многое изменилось, когда Ахмат собрался в поход. м и н г л и г и р е й прогнал Занебека и снова овладел крымским престолом. Московский государь помирился с братьями, давшие им обещание сделать прибавку к тем наследственным уделам, которыми они уже владели. Наконец, когда хан Золотой Орды шел из волжских стран степью к берегам о к и Иван Васильевич отправил вниз по Волге на судах рать под начальством Звенигородского воеводы Василия Ноздреватого и крымского царевича Нардаулата, брата Менгли г е р е я чтобы потревожить сарай, оставшийся без обороны. Несмотря на все эти меры, показывающие благоразумие Ивана Васильевича, нашествие Ахмата сильно беспокоило его. Он по природе не был храбр. Память о посещении Москвы Тахтамышем и Эдиги сохранялась в потомстве. Народ был в тревоге, носились слухи о разных зловещих предзнаменованиях. В а л е к с и н е куда направлялись татары, люди видели, как звезды, словно дождь, падали на землю и рассыпались искрами. А в Москве ночью колокола звонили сами собою. В церкви Рождества Богородицы упал верх и сокрушил много икон. Все это сочтено было предвестием беды, наступавшей от татар. Иван Васильевич отправил вперед войско с сыном Иваном, а сам оставался 6 недель в Москве. Между тем супруга его выехала из Москвы в Дмитров и оттуда водяным путем отправилась на Белоозеро. Вместе с н е й великий князь отправил свою казну. Народ с недовольством узнал об этом, народ не терпел Софии, называл ее римлянкою. Тогда говорили, что от сопровождавших ее людей и боярских холопов кровопить с христианских хуже было русским жителям, чем могло быть от татар. Напротив того, мать великого князя и н н о к и н я Марфа изъявила решимость остаться с народом в осаде, и зато приобрела общие похвалы от народа, который видел в ней русскую женщину, в противоположность чужеземке. Побуждаемый матерью и духовенством, Иван Васильевич оставил Москву под управлением князя Михаила Андреевича Можайского и наместника своего Ивана Юрьевича Патрикеева, а сам поехал к войску в Коломну. Но там окружили его такие же трусы, каким он был сам. То были, как выражается летописец, «богатые сребролюбцы, брюхатые предатели». Они говорили ему, «Не становись на бой, великий государь, лучше беги». Так делали прадед твой Дмитрий Донской и дед твой Василий Дмитриевич. Иван Васильевич поддался их убеждениям, которые сходились с теми ощущениями страха, какие испытывал он сам. Он решился последовать примеру прародителей, уехал обратно в Москву и встретил там народное волнение. В ожидании татар толпы перебирались в Кремль. Народ с ужасом увидел нежданно своего государя в столице в то время... когда все думали, что он должен был находиться в войске. Народ и без того не любил Ивана, а только боялся его. Теперь этот народ дал волю долго сдержанным чувствам и завопил, «Ты, государь, княжешь над нами так, что пока тихо и спокойно, то обираешь нас понапрасну, а как придет беда, так ты в беде покидаешь нас. Сам разгневал царя, не платил ему выходу, а теперь нас всех отдаешь царю и татарам». Духовенство с своей стороны подняло голос. Всех смелее заявил себя ростовский архиепископ Васян Рыла. «Ты боишься смерти», — говорил он Ивану, — «но ведь ты не бессмертен, ни человек, ни птица, ни зверь не избегнут смертного приговора. Если боишься, то передай своих воинов мне, я хотя и стар, но не пощажу себя, не отвращу лица своего, когда придется стать против татар». Невыносимы были эти обличительные слова великому князю. Он и в Москве трусил, но уже не врагов, а своих. Боялся народного восстания, уехал из столицы в Красное село и послал к сыну Ивану приказание немедленно приехать к нему. К счастью, сын был храбрее отца и не послушался его. Иван Васильевич, раздраженный этим непослушанием, приказал князю Холмскому силою привести к нему сына. Но и Холмский не послушался его и не решился употребить насилие, когда сын великого князя сказал ему, лучше здесь погибну, чем поеду к отцу. Время было роковое для самодержавных стремлений Ивана. Он чувствовал, что народная воля способна еще проснуться и показать себя выше его воли. Опаснее было оставаться или куда-нибудь бежать, чтобы скрыться от татар, чем отправиться на войну с татарами. Иван уехал к войску, в сущности, побуждаемой той же трусостью, которая заставила его покинуть войско. Между тем хан Ахмат шел медленно по окраине литовской земли мимо Мценска, Любутска-Доева и стал у Воротынска, ожидая себе помощи от Казимира. Литовская помощь не пришла к нему. Союзник Ивана Васильевича м и н г л и г и р е й Напал на подол, и тем отвлек литовские силы. Великий князь Московский пришел с войском в Кременец, где соединился с братьями. Ахмат двинулся к реке Угре, начались стычки с передовыми русскими отрядами. Между тем река стала замерзать. Великий князь перешел от Кременца к Боровску, о б ъ я в и в ш и е что здесь, на пространном поле, намерен вступить в бой. Но тут на него опять нашла боязнь. Были у него приближенные советники, которые поддерживали в Иване Васильевиче трусость и побуждали вместо битвы просить милости у хана. Иван Васильевич отправил к Ахмату Ивана т о в а р к о в а с челобитьем и дарами, просил пожаловать его и не разорять своего улуса, как он называл перед ханом свои русские владения. Хан отвечал, «Я пожалую его, если он...» приедет ко мне бить челом, как отцы его ездили к нашим отцам с поклоном в Орду. В это время пришло к Ивану послание от ростовского архиепископа в а с и а н а один из красноречивых памятников нашей древней литературы. Пастырь ободрял Ивана Васильевича примерами из священного писания и из русской истории, убеждал не поддаваться коварным советам трусов, которые покроют его срамом. Видно, что тогда некоторые представляли великому князю такой довод, что татарские цари, законные владыки Руси, и русские князья, прародители и в а н в а с и л ь е в и ч завещали потомкам не поднимать рук против царя. А Васян по этому вопросу говорит, «Если ты рассуждаешь так, прародители закляли нас не поднимать руки против царя, то слушай, боголюбивый царь, клятва бывает невольная, И нам повелено прощать и разрешать от таких клятв. И святейший митрополит, и мы, и весь боголюбивый собор разрешаем тебя и благословляем идти на него, не так, как на царя, а как на разбойника и хищника и богоборца. Лучше солгать и получить жизнь, нежели истинствовать и погибнуть, отдавши й землю на разорение, христиан на истребление, святые церкви на запустение осквернение, и уподобиться окаянному Ироду, который погиб, не хотя переступить клятвы. Какой пророк, какой апостол, какой святитель научил тебя, христианского царя великих русских стран, повиноваться этому богостудному, скверному и самозванному царю? Не только за наши согрешения, но и за нашу трусость и ненадеяние на Бога. Попустил Бог на твоих прародителей и на всю землю русскую окаянного Батыя, который пришел, разбойнически попленил нашу землю, поработил нас и воцарился над нами. Тогда мы прогневали Бога, и Бог наказал нас. Но Бог, потопивший фараона и избавивший Израиля, все тот же Бог вовеки. Если ты, государь, покаешься от всего сердца и прибегнешь под крепкую руку его и дашь обет, всем умом и всею душою своею перестать делать то, что ты прежде делал, будешь творить суд и правду посреди земли, любить ближних своих, никого не будешь насиловать и станешь оказывать милость согрешающим, то и Бог будет милостив к тебе в злое время. Только кайся не одними только словами, совсем иное помышляя в своем сердце. Такого покаяния Бог не принимает, истинное покаяние состоит в том, чтобы перестать делать дурное. Не знаем, подействовала ли это смелая обличительная речь, или, быть может, гордое требование Ахмата задело заживое Ивана, или, как говорят летописцы, страх опасности лично явиться к хану, не допустил Ивана до последнего унижения. Сам а х м а т прислал к нему с таким словом «Если не приедешь сам, то пришли сына или брата». Иван не сделал этого. Тогда а х м а т прислал к нему еще раз «Если не пришлешь ни сына, ни брата, то пришли Никифора Басенкова». Этот Никифор бывал в Орде, и хан знал его. Великий князь не послал Басенкова, а, может, только не успел послать его. прежде чем пришла к нему нежданная весть, хан бежал со всеми татарами от Угры. В то время, когда великий князь и его советники были одержимы страхом перед татарскими силами, сами татары боялись русских. Ахмат решился предпринять свой поход, потому что надеялся на помощь Казимира, но Казимир не приходил, наступали морозы, татары, по выражению современников, были и босые и ободраны, Челобитие великого князя сначала ободрило Ахмата, но когда после того московский князь не исполнил его требования, Ахмат понял дело так, что русские не боятся его. А между тем посланный вниз по Волге отряд под начальством Ноздреватого и Нардаулата напал на сарай, разграбил его, и до Ахмата, быть может, дошли об этом слухи. Ахмат, повернувший назад, шел по литовской земле и з досады разорял ее за то, что Казимир не помог ему вовремя.